Глава 4. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к другому освещению. Зал освещался только одной керосиновой лампой, стоящей на столе. В её тёплом, скудном свете моим глазам предстала уютная картина, состоящая из корзины с нескольких клубков розовой шерсти, чайника под волочатым колпаком и чашки с декором из роз. А ещё леди Тильни, которая сидела на стуле и вязала, но увидев меня, опустила руки на колени. Она выглядела намного старше, чем при нашей последней встрече. Рыжие волосы были переплетены с белыми прядями и пострижены в более строгую причёску с завивкой. И тем не менее, она всё ещё обладала той величественной, неприступной осанкой, что отличала и мою бабушку. Она не сделала ни малейшей попытки ни закричать, ни броситься на меня с зажатым в руке крючком. Счастливого Рождества, сказала она. Счастливого Рождества, ответила я несколько растерянно. Какое-то время я не знала, что делать, но затем взяла себя в руки. Не бойтесь, мне не нужна ваша кровь или ещё что-то. Я вышла из тени занавески. Ну, с кровью всё уже давным-давно разрешилось, Гвиндалин сказала леди Тельни, несколько укоризненно, как будто я должна была уже об этом знать. Я, между прочим, уже давно спрашивала себя: "Когда же ты наконец придёшь? Может быть, присядешь, чаю?"